Глава восьмая Директриса пансиона не понравилась Эрику с первого взгляда. Не любил он таких. Преисполненных чувств собственной важности и превосходства. Тех, кто смотрит на других, как на второй сорт, и цедит через губу. А это еще к тому же явно была редкостной злючкой. Школа тоже не понравилась. Нет, здесь было круто, пожалуй, даже слишком круто. Дубовые двери, мраморные полы, в холле хрустальные с позолотой люстры, в коридорах кожаные диваны, не школа, а какой-то Вестминстерский дворец. Здесь буквально все источало пафос и снобизм, Эрик чувствовал себя в этом месте совершенно чужим. Вот директриса и все эти лощеные мальчики-девочки в белоснежных форменных рубашках и черных галстучках, вписывались в этот антураж безупречно, а он в своих драных джинсах, стоптанных кедах и черной майке нет. Еще и черная татуировка, змейкой обвивавшая смуглое предплечье, добавляла шику. Он бы прикрыл эту красоту толстовкой, в которой был утром, когда их только привезли сюда, но ближе к обеду погода вдруг раскочегарилась. Стало жарко и душно, будто не сентябрь, а июль в самом разгаре. Так что толстовку вместе с остальными вещами он скинул в комнате, куда его заселили. У директрисы аж лицо перекосило, когда он заявился в ее кабинет такой, как есть. «Ну и плевать», — отмахнулся он. На внешний вид она ему, конечно, попеняла и распорядилась выдать форму как можно скорее. Мимо проходящие мальчики-девочки помладше тоже таращились на него чуть ли не с ужасом, ну а те, что постарше, кривили лица в презрительном недоумении. Что это тут делает? Однако эта помпезная школа устраивала куда больше, чем колония, куда его обещали упечь. «Да и упекли бы наверняка». Если б не какой-то давней знакомой матери, который по ее просьбе вмешался и, как по волшебству, дело сразу закрыли. И не просто закрыли, а еще и моментально сменили тон. Если раньше в полиции ему и матери открыто хамели и угрожали, то после звонка этого знакомого обращались к ним с сконфуженно, но вежливо, даже уважительно. Кто он такой, откуда она его знает, мать не раскололась, хоть Эрик и выпытывал. Этот же таинственный, могущественный знакомый сюда его и запихнул. Только зачем? Мать говорила, так надо. Но кому надо? Уж точно не ему. Да, в прежней школе их попросили забрать документы, даже несмотря на то, что все обвинения с него сняли. Но есть же и другие школы в городе, полно их. Но мать упрямо твердила, так надо. «Вот билет на самолет, до свидания». Непонятно все. Да и не нравилось ему, когда за него решают. Но лучше этот пансион с его почти тюремными правилами, чем реальная тюрьма, напомнил себе Эрик. Так что он готов облачиться в такую же белую рубашку с эмблемой школы и тесный галстук, слушать учителей и никуда не встревать, как обещал матери. Эрик привалился спиной к стене. Отделанный темным деревом, вздохнул. Долго их будут еще мурыжить. С ним уже побеседовали и завуч, и директриса, и психолог. Теперь велели ждать. А чего ждать-то? Скучно и есть хочется. В коридоре неподалеку, возле приемной директора, топтала девчонка. Такой же не формат, как он сам, сразу видно. Тоже, очевидно, новенькая. Эрик внимательно осмотрел ее тоще угловатая с длинными темными волосами тоже в джинсах но явно не по размеру на ней они сидели мешком девчонка его определенно не впечатлила хотя лица ее он не видел она низко наклонила голову и вообще спряталась за длиннющей уродской челкой как за занавеской ну и так понятно обычная мышка наружка слишком застенчивая и нервная пока ждала разговора с директрисой, тряслась от волнения Теперь вон тоже теребит край кофты. Мимо прошла группа старшеклассников. Четверо парней и пять девушек. На парней Эрик не обратил внимания, а вот девушек оглядел с интересом, особенно трех из них. Они шли впереди всей компании, холеные, самоуверенные, до да жуть высокомерные, даже не шли, вышагивали, грациозно и гордо, как по подиуму. И все три блондинки. Этакие светловолосые грации, стройные, симпатичные, а та, что посередине, с пепельными локонами по плечам, вполне тянула и на красивую. Но на лицах каждый из них словно печать поставили. Осторожно, стерва. Мазнув по девчонке с щелкой, пренебрежительным взглядом, местная королева с кривой ухмылкой бросила подружкам. «И вот это будет с нами учиться?» «Ну и чучело» поддержала ее подруга. Эрик покосился на девчонку, та еще ниже склонила голову. Бедняга. Красотка же продолжала негодовать. Чума что, совсем сдурела. С каких пор к нам стали брать убогих? Но ну, тебя же взяли, не удержался Эрик. Она остановилась, посмотрела на него, удивлённо изогнув идеально очерченную темную бровь. Оглядела его с головы до ног. Усмехнулась. Это ты мне? Смешно. Подружки и один из парней, тоже светловолосый, остановились рядом с ней. Еще одна рыжая переминалась с ноги на ногу чуть поодаль, словно не могла решиться то ли к этой блондинистой компании примкнуть, то ли идти за остальными одноклассниками, которые молча прошли мимо по коридору и скрылись за поворотом. Дуракам всегда смешно. И дурам. Эрик в ответ окинул девчонку таким же взглядом, оценивающим, чуть презрительным и насмешливым. О, она оглянулась на свою свиту. «Слышали? Нормально!» «Э, полегче!» — тут же подал голос светловолосый парень. «Хамить девушкам нехорошо!» «Хочешь это обсудить?» — Эрик вынул руки из карманов и, чуть вздернув подбородок, шагнул к нему. Ленивая расслабленность, с какой он секунду назад подпирал стенку — сменилась дерзкой запальчивостью. Блондин на миг замешкался, скосил глаза на подруг, но, увидев, что королева смотрит на него выжидающе, подобрался и ответил. «Нарываешься?» Голос блондина слегка дрогнул, выдав неуверенность. «Что здесь происходит?» «Раздалось рядом. Вся компания резко преобразилась, с их лиц моментально сошли ухмылки, и все три стервы в мгновение ока перевоплотились в пай девочек». Блондин тоже вытянулся в струнку, а рыжая, что маячила поодаль, торопливо сбежала, пока ее не заметили.